Глава четырнадцатая. Меня обуревали знакомые эмоции. Казалось, я вернулась к тому, с чего начала, словно не пролетело больше половины дня после моего первого посещения дикого сада. Нужно было преодолеть страх и войти в него. Что там опасного? У меня за спиной пути, а это значимый жизненный опыт, несомненно. Ладони вспотели. я уже третий раз вытирала их хатунику слушая далекий вой который доносился из глубин шепчущей рощи ректор сказал найти сторожку она должна находиться где-то неподалеку в самом начале так называемого сада иначе в чем ее смысл я всмотрелась в темные просветы между деревьями и передернула плечами от одной мысли что придется идти туда жутковато жаль попросить о помощи Неукого. у кого «Но не умру же в самом деле!» — посмеялась я над самой собой и все же шагнула к первым деревьям. Ноги по колено утонули в мягкой траве, хрустнула ветка, низко расположенные ветви и кусты словно сомкнулись за моей спиной, отрезая от остального мира. Ухнула фука, снизу раздался пугающий стрекот, и сгустилась тишина. «Казалось, за мной наблюдали». Со всех сторон чувствовалось чужое внимание, скрытое в пугающем мраке. Влажная земля, сырость, чавканье на каждом шагу. Роща словно пыталась потрогать меня, задеть, уколоть, царапнуть, тянулась веточками, листиками, травинками. А я шла. Из памяти не желала исчезать картинка Ирлинга из книги. Все казалось, она вот-вот материализуется передо мной. И снова Фука подала голос. словно подталкивая вперед, заманивая. Мрачные сумерки, покрытые мхом деревья, ощущение постороннего присутствия. Сердце пропускало удары, билось тихо-тихо, вторя моим мыслям. Я высоко поднимала ноги, чтобы не зацепиться за корни, всматривалась в темноту перед собой, то и дело оборачивалось. И вроде бы прошла совсем чуть-чуть, а будто уже заблудилась. Уху! Уху! Громче звучала фука. Красные огоньки глаз, справа. Шевеление кустов, рык. Я отпрыгнула к широкому дереву, едва не зацепилась за корень. И снова тишина, мрачная, леденящая душу, редко нарушаемая воем, но уже не таким далеким. Зачем я сюда пошла? И время выбрало самое подходящее. «Надо возвращаться», — онемевшими губами прошептала я. и этот звук словно привлек затаившегося неподалеку хищника. Шелест, треск справа, леденящая душу понимание, что те красные огоньки не просто шевелятся, а приближаются. Даже если так, то мне нечего бояться. Не отправил бы меня ректор в сад, где обитают совсем недружелюбные существа. Или я ошибаюсь? Шум листвы над головой... и перед внутренним взором замельтешили образы — эрлинги, коги, щупалки. Опасные создания сменяли друг друга, передаваемые мне шепчущей рощей через прикосновение к дереву, а на их фоне были скопления растений, окружающих меня. Животные прогуливались, пробегали, прислушивались к звукам. Вот здесь прошла я, встала спиной к дереву и застыла широко распахнутыми глазами, подернутыми белой дымкой. Прямо передо мной появился Ирлинг. Он ступал неслышно, мягко, подкрадывался к заинтересовавшему его человеку, раскрыл пасть, с нее сорвалась слюна. Я дернула руку, но никого перед собой не увидела. Поняла, что это было предупреждение, а потому со всех ног пустилась прочь. Нет, пусть ректор назначает на должность смотрящего кого-нибудь другого, вот пусть сам за садом и приглядывает. Сзади треснула ветка. Не оборачиваясь, я сорвалась на бег. Чувствовала, как кто-то дышит в спину, а потому ускорилась. Шаг, и крючковатые ветви расступились, а я упала прямо в чьи-то руки. Рык сзади, обернулась. Красные огни вместо глаз, та самая жуткая пасть, распахнутая для укуса. Вирлинга полетела толстая фиолетовая стена, оплела, оттолкнула. Шепчущая роза поглотила существо, плотно смыкая ветви. Спа уже начала я, но запнулась на полусловие, распознав личность моего спасителя. Следил за мной? — Да кому ты здесь нужна, бродяжка? — пренебрежительно сказал он, стоило мне вырваться из его объятий и направилась к саду. — Ты куда? — наследник обернулся. Усмехнувшись, он приложил руку к стволу ближайшего дерева и опустил веки. «Иди сюда!» «Ещё чего!» «Иди сюда, Еще чего иди сюда, бродяжка, «Не заставляй применять силу!» Я сократила разделяющее нас расстояние, опасливо поглядывая на место, куда оттолкнула Ирлинга. «Вдруг жуткая тварь прыгнет на нас?» «Он не из тех, кто станет отпускать добычу!» «Не бойся!» «Роща игралась с тобой!» Протянул ко мне руку Шай и, обхватив длинными пальцами запястье, прижал мою ладонь к стволу. «Знакомься!» «Я уже знакомилась», — процедила я, выворачиваясь, но он не позволил освободиться. «Значит, неправильно знакомилась. Покажи я себя, поделись чем-нибудь». «Смеешься? Десять тиков резерва, сам же говорил, что у меня силы не хватит». «Я поделился своей, этого достаточно на несколько дней. Теперь ей нужны эмоции. Отдай страх, который только что пережила, покорми». Он издевается?» «Зачем? Деревьям? Страх?» Поджав губы, я прикрыла глаза. Мысленно обратилась к роще, поприветствовала ее, предложила свои эмоции как нечто существенное и ценное. Зашелестели листья. Нечто закралось в мою голову, защекотало у корней волос. Я не увидела образов, но почувствовала мягкую пульсацию под ладонью. «Бери!» Беззвучно сказала и начала вспоминать свои ощущения. Переживала недавний случай с Сырлингом, передавала обрывочные сцены случившегося. И мой отклик на них, когда этого делала сама роща, испуг, неверие, яркое чувство надвигающейся опасности, на душе становилось спокойнее. Чувствовалась пьянящая легкость, приятное опустошение. Хотелось отдать больше, но перед внутренним взором появилась зеленая поляна, утопающая в цветах, и меня мягко оттолкнуло от дерева. С губ сорвался вздох. Я открыла глаза и увидела сосредоточенного шая рядом. Казалось, он наблюдал за мной все это время, впитывал вместе с рощей мои эмоции, читал их на моем лице, принимая близко к сердцу. Мне стало неуютно от его потемневшего взора. Во рту мгновенно пересохла, ушла эйфория от общения с необычным садом, уступив место странной тяжести, определение которой не находилось. Казалось, чего-то не хватало, внутри тянуло, едва ощутимо давило, толкало к... «Зачем ты мне помог?» «Я помогал не тебе», словно очнувшись, отстранился он. Разжал руку, которая до сих пор удерживал мою, спрятал ее в карман. Саду нужна подпитка и еда, желательно на рассвете и на закате. Шепчущая роща показывает, если с ее обитателями неладно. Все это есть в книгах, тебе ректор о них сказал. Просто приходи сюда и отдавай эмоции. Силой буду делиться я. А Ирлинг, что если он вырвется и на кого-нибудь нападет? Это невозможно. При полноценной подпитке роща никого не выпустит за свои пределы. Если нужно, позовет. «Вглубь не ходи, пока она не примет тебя полностью. От тебя требуются эмоции, не более. Справишься?» «Не понимаю, зачем на должность смотрителя назначили меня? Ты один в состоянии подпитывать ее и силой, и эмоциями?» «Над тобой жалились, бродяжка», — грубо произнес принц, вмиг изменив тон своего голоса. «Все ответы есть в книгах или читать не научили?» Если какие-то сложности с восприятием информации, то с разъяснениями, не ко мне. Тебе настолько сложно, шагнул я вперед, не до конца понимая причину столь резких перемен в шае, но внезапно вспомнила, кто передо мной. Поразительно, что вообще успела забыть об этом. Да, хорошо, иди. Сама обо всем узнаю. Наследник выгнул бровь, но ничего не сказал. Бросил прощальный взгляд на дикий сад. будто на любимого питомца, и быстрым шагом направился к академии. Широкий разворот плеч, идеальная осанка, уверенная походка человека, знающего себе цену. У меня должно быть к нему лишь отвращение и гнев. Откуда взялись отголоски, смятение и тяжесть в груди? В чем вообще ее суть? Почему меня тянуло к шаю, когда он держал меня за руку и смотрел так пристально, словно проникал вглубь? в самой потаенной участке души, который еще никто не видел. «Зачем я вообще об этом думаю?» Возмутилась я вслух и повернулась к дикому саду. Он мне залил в рот стеклянной воды и заставил страдать две недели, а я вдруг разомлела. «Нет, вы это видели? Где мои мозги?» Решив больше не забивать голову мыслями о всяких блондинистых особях мужского пола, я приблизилась к роще и приложила ладонь к стволу. Нужно поближе познакомиться, как советовал будущий правитель над Надмирии. Я снова поздоровалась, вызвала достаточно безобидные образы своего детства, юности, передала. Дикий сад внимал новой для него информации, принимал ее, принимал меня. Он замер в своей мрачности, не издавал звуков, приглушив далекий вой. Я стояла возле крайнего дерева и безмолвно говорила. Рассказывала о путях, о своих приключениях, делилась лицами повстречавшихся странников, необычными преображениями природы в миарах, великолепными восходами в багровой пустоши и поразительными стайками рыб в ледяном море. Роща отвечала. Перед внутренним взором возникали очаровательные красные светлячки, передающие волнение. Появлялась спящая с неестественным положением головы фука, у которой на лбу забавно дыбились перья. Видимо, так сад демонстрировал смех или улыбку. А еще был маленький зверек на дереве, жалостливо воющий на луны. Печаль. «Ты удивительная!» — восторженно произнесла я. «Не против, если я стану присматривать за тобой?» Вид раскачивающихся на ветру деревьев в качестве одобрения. Вот только присутствовала во всем этом какая-то осторожность. Словно роща хранила тайны и не могла их открыть первой встречной. Возможно, я надумала лишнего, и ничего подобного нет, Все же передо мной деревья, хоть и совершенно необычные. Начало темнеть. Из-за горизонта уже показали свои серебристые бока две луны. Я погладила кору, слух пообещала, что приду завтра утром, попрощалась и, услышав в ответ далекий вой, направилась в обход здания Академии. «Сумасшедший день!» «Ничего, скоро я познакомлюсь с окружением и даже успею заскучать, ведь привыкла находиться в движении. Мой дом — пути, а там не посидишь, не отдохнешь. В постоянной спешке, убегая от искажений, прячась от опасных животных, выживая и благодаря новый день, что он вообще настал». Я дошла до выделенной мне комнаты и устала села на стул перед закрытой книгой. Не сходила сегодня в столовую, не нашла помывальную, не разузнала, положены ли мне какие-нибудь вещи вроде полотенца и средств для умывания. У меня было кое-что с собой, но этого мало. А еще о лабиринте до сих пор ничего не известно. Столько всего нужно сделать.